Глава 46. Неизбежное всегда случается. Что-то пошло не так. Плут понял это, когда ни через пять, ни через десять минут в назначенном месте не появилась карета министра. Жеребец Ильинского уныло бродил у моста, переступая с ноги на ногу. Неужели ничего не получится? Да быть того не могло, разозлился Иван. Неужто цыган убедил Рокотова в том, что он, Иван, не откажется от взрыва? Верилось трудом. Но что-то явно шло не так. Плот сцепил челюсти, сплюнул в мутную глубину реки, стукнул кулаком по деревянному парапету. Скверно. Что же случилось? Почему министр не поехал? Вдруг с другой стороны реки он услышал какой-то шум. Там, мимо здания судной казны, летели два всадника. Они явно куда-то торопились, нарушая неспешный ход движения по набережной и пугая прохожих. Иван напряженно уставился на них, разглядывая, кто бы это мог быть. Острое чувство тревоги охватило его, когда увидел, что всадники повернули на мост и летели сейчас прямо к ним, к плуту, стоящему на одной стороне моста, и Николаю, который ожидал карету отца на противоположной стороне. А потом он признал в одном из всадников цыгана и понял, что тот целенаправленно мчался прямо к нему. Аня заметила Николая сразу, несмотря на усиливающийся ветер и снег, летевший прямо в лицо. «Жив! Господи!» «Жив! Они успели!» Их лошадь уже бежала по мосту, уставшая от бешеной скачки по городу. Оставалось десяток метров, когда девушка вдруг заметила на противоположной от Николая стороне такую знакомую фигуру с небольшим саквояжем в руке. Даже сомнения не было, кто это мог быть. Сердце ее сковал ледяной страх, такой, что снег, бьющий в лицо, перестал быть заметным. Она не чувствовала сейчас ничего, кроме этого леденящего душу страха. Словно в замедленном кино она видела, как плут решительно пошел в сторону Ильинского, приближаясь к нему. «Николай Павлович, вот так встреча! А батюшка-то ваш где?» – услышала Аня, дрогнувший голос Ивана. Время словно остановилось. Медленно-медленно Николай обернулся. Плут же вскинул руку и, силой замахнувшись, бросился к вояж в сторону графа. Аня отпустила конскую гриву и, не замечая, что лошадь все еще бежит, выскользнула из седла, падая на мостовую. Не замечая ни боли, ни того, что Гнездилов что-то кричит ей вслед, она подскочила на ноги и рванула к Николаю, словно это могло остановить падение чемодана, начиненного взрывчаткой. Николай, наконец, увидел ее, бегущую навстречу, услышал истошный вопль. «Нет!» Соквояж жгулка приземлился на каменную мостовую, прямо у ног лошади, разрываясь огнем и дымом. Конь под Ильинским истошно заржал от боли. Волной от взрыва Николая отбросилась с седла. Какой-то осколок зацепил его по касательной, оцарапывая висок. Последнее, что видел Николай, прежде чем провалиться в бездну, полные ужаса, глаза Анет. Взрыв оглушил ее, пахнув чем-то химическим прямо в лицо. На секунду все стихло, и только вороны, встревоженные ужасным шумом, испуганно взлетели с крыш, закаркали, закружили над домами и рекой. Неистово ржала смертельно раненая лошадь, била в и копытами, загребая снег. Дым развеялся, ветер относил его в сторону малого театра, и Аня увидела развороченный бок, испускающего дух животного, и красный от крови снег. Оглушенная взрывом, ничего не соображая от ужаса, она ринулась к Николаю. Мимо пронесся Андрей, на ходу спрыгнул с седла, торопясь на помощь. В ушах она слышала стук собственного сердца. Все плыло перед глазами. Только красная открови снег на мостовой, запах Гарри и необъятный страх, который парализовал, лишил воли. На дрожащих, негнущихся ногах Аня поспешила к Николаю, боясь увидеть то, что с ним стало. Вокруг уже собирались зеваки, прохожие, жильцы окрестных домов, служащие театра. Где-то сзади, словно через вату, Аня услышала голос Гнездилова, который что-то говорил в толпу. Николай лежал навзничь на мостовой. Лицо его было повернуто так, что Аня видела окровавленный висок, совсем как тогда, во сне, кажется, миллион лет тому назад. Это словно привело ее в чувство. Девушка закричала и бросилась к офицеру, опускаясь на колени прямо на камне мостовой. Слезы текли сами собой, прокладывая на холодном ветру две соленые дорожки на щеках. «Николай, ты слышишь меня?» — шептала Аня. «Услышь меня, прошу!» Андрей осторожно осмотрел Ильинского, сосредоточился, считая пульс на запястье. «Жив? Он жив?» — твердила Аня без остановки. «Пусть он скажет «да». Господи! Только бы он был жив!» Николай слабо застонал, селись открыть глаза, пошевелил рукой, которая явно была травмирована, а Аню охватило ликование. «Пусть даже ранен! Главное — жив!» Гнездилов, оглушенный взрывом, пытался сориентироваться, раздавал какие-то указания прибежавшему городовому, требовал вызвать врача из Обуховской больницы. Посреди проезжей части на мостовой лежал бесформенным кулем плут. Боковым зрением Аня заметила, как он пошевелился, вставая сначала на корточки, а потом и на ноги. Одна рука у плута безжизненно болталась. С нее капала кровь прямо на землю. Другой же рукой он вдруг достал откуда-то наган, и, шатаясь, пошел в их сторону. «Все-таки ты мне помешал, цыганское отродье!» С ненавистью выкрикнул он, целясь из пистолета в спину Андрея. Услышав его голос, он медленно развернулся. «Стой!» – закричала Аня. Раздался щелчок с курка, резкий, как взмах кнута, а затем прогремел выстрел. Аня почти физически ощутила, как летит пуля. Она видела ее траекторию, понимала, кому она достанется. Все опять было, как в замедленной киносъемке. Она не успела ничего сделать. Мгновение, и пуля превратилась в красное пятнышко на белой рубахе цыгана под распахнутым овечьим тулуком. Андрей даже не дернулся, только посмотрел удивленно на грудь, где, все увеличиваясь, растекалась по белой ткани красноватая лужица. Аня услышала смех. Дикий, полоумный, так мог смеяться, лишь сошедший с ума. А Ивана был сумасшедшим фанатиком. Еще один выстрел. И вот уже пробирающий до неприятных мурашек хохот прервался внезапным хрипом. плут пошатнулся и повалился на землю. Аня с облегчением поняла, что это Гнездилов попал четко в цель. Только сыщик опоздал. Андрей осел, силы оставили его, и он стал заваливаться на спину. Оставив раненого Николая в руках подоспевшего сыщика, Аня бросилась к цыгану, помогла опереться о выступ. Губы его мгновенно пересохли и побелели. Он привалился к бордюру, дыша часто и прерывисто. Закатил глаза, сдерживая гримасу боли, чтобы не напугать ее. — Андрей, держись. Сейчас будет врач. Слышишь? Андрей Сергеевич послал за доктором. Как обезумевшая шептала Аня. — Это как какой-то сон. Страшный, невероятный. Только-только она порадовалась, что Николай жив, хоть и ранен. Как случилось это? За что судьба так жестока к ним? — Прости, — выдавил Андрей с усилием. — Это все из-за меня. Кольцо свело меня с ума. Прости. Аню охватил ужас. Ну почему? Почему столько жертв? Почему они не приехали раньше? Зачем вели эти беседы в допросной? Разглагольствовали? Николя ранен. И она даже не знает, насколько серьезно. А теперь и Андрей с пулей в сердце лежит прямо на мостовой. Было совершенно очевидно, что он умирал сейчас прямо на ее руках. Да, он преследовал ее, даже чуть не убил. Но, если подумать, Андрей просто хотел вернуть себе перстень, который принадлежал его роду. Аня машинально убрала черную прядь волос, которую трепал ветер с побелевшего лба Андрея. Перстень на пальце, надетый в попыхах в допросной, чтобы не бросать его в полицейской части, блеснул багрянным. Этот перстень, будь он латин, требовал крови, пока не получил ее сполна. Это она во всем виновата. Если бы не побежала тогда от полицейских то никогда бы не поскользнулась, не повредила лодыжку, не повстречалась бы с Николаем. Он жил бы себе припеваючи, так и положено было ему по рождению. Не было бы всего этого, и никто бы не пострадал. Зачем вообще она поехала на эту конференцию? Зачем помогала Порфирию тащить тот сундук? Зачем она вообще согласилась взять это кольцо? От него одно горе, начиная с той истории на ярмарке. В голове вдруг мелькнула странная мысль. Все началось на ярмарке больше полувека назад. Тогда Порфирий стал случайным свидетелем кражи, обличил цыганского мальчишку, который, удирая, обронил фамильный перстень. Это кольцо поднял Порфирий, забрал его себе, хотя не должен был. Раз перстень мог перемещать в будущее, возможно, он мог вернуть все вспять, туда, где все началось. Но тогда этой истории не будет». А Аня никогда не вернется в прошлое, никогда не встретится с Николаем, никогда не узнает историю своего рода, никогда не увидится с отцом. И пусть, вдруг решила она. Уж лучше жить без любви, но точно знать, что Николай жив, что цыган не ранен смертельно, что нет никакого проклятия. И Аня решилась. Получится ли? Кто ж знает. Ну, а чего бы не попробовать? Пусть и до полнолуния далеко, да и место неподходящее. Почему-то вдруг почувствовала, В ее силах повернуть время вспять. Придерживая Андрея, она остервенела, сцепив зубы и, зажмурившись, провернула кольцо на пальце так сильно, как только смогла, сделав несколько оборотов, а в голове держала образ того дня, когда история эта только случилась. В памяти всплыл голос Порфирия Георгиевича, мягкий и плавный, убаюкивающий, который рассказывал ей неверящей стародавнюю сказку.